Философия криптовалют. Валюта и деньги – символ того, что люди не могут договариваться между собой более эффективно и гармонично. Функция валюты и денег в экономике связана с необходимостью обмена и хранения стоимости. Деньги позволяют нам устанавливать цены, проводить торговлю, спекулировать, измерять стоимость товаров и услуг. Они также обеспечивают средства обмена, которые являются настолько привычным, что кажется частью природы этого мира. Можно сказать, что валюта и деньги служат способом облегчения общения и сотрудничества между людьми, которые могут иметь различные цели и интересы. Они создают общий стандарт для обмена ценностями. Кроме использования денег, однако, для успешного взаимодействия требуется также умение общаться, сотрудничать, разрешать конфликты и достигать соглашений. В истории существует несколько причин, почему люди сначала выбрали именно золото, в качестве стандарта, эквивалента ценностей, а затем отвязались от золотого стандарта. Почему они не сделали этого ранее? Вот некоторые из них. Золото имеет уникальные свойства, которые делают его ценным. Оно отличается высокой плотностью, прочностью, долговечностью. Более того, оно ограничено в своем предложении, что делает его желанным средством хранения стоимости. Оно использовалось в качестве формы денег в течение тысячелетий. В различных цивилизациях оно признавалось как универсальный обменный эквивалент и средство сохранения богатства. Это привело к установлению устоявшихся практик и доверия к золотому стандарту. Этот стандарт обеспечивал стабильность валюты. поддерживая курс обмена на золото, правительства и центральные банки создавали доверие отношения долгосрочной стабильности цен и предотвращали чрезмерную инфляцию. Золотой стандарт также обеспечивал устойчивость валюты для международной торговли. Он создавал общепринятую форму оплаты, что упрощало торговые операции и обеспечивало доверие между странами. Однако со временем золотой стандарт начал уступать место другим системам, особенно после Великой депрессии и двух мировых войн. В 20 веке многие страны перешли к системам так называемых фиатных валют, которые не привязаны к золоту. Во время кризиса фабрики фиата выдавали некие талоны, которые получили название фиатной валюты. Это позволяет... Гибче регулировать экономику и осуществлять монетарную политику в соответствии с изменяющимися потребностями. То есть суверенное государство, по сути, может рисовать столько денег, сколько ему заблагорассудится. Общество, экономические потребности изменяются со временем, и такие факторы, как развитие технологий, мировые события, экономические требования влияют на выборы и принятие различных стандартов денег. Исторические контексты и причины, по которым фиатные валюты, не имеющие привязки к золотому стандарту, не были широко распространены или не навязывались силой в древности, сложны и многообразны. Вот несколько ключевых факторов, которые могут объяснить это. В древности средства связи и передачи информации были значительно ограничены. Установление поддержания фиатной валюты требовало бы широкой координации и управление со стороны центральных властей, что было затруднительно в отсутствии современных коммуникационных средств и систем. Ну, когда послание из одного места в другое идет пару недель или месяцев, а обеспечение точной, точного функционирования таких валют было бы невозможно. В древности валюта часто имела форму физических объектов. таких как золото, серебро, зерно или скот. Эти объекты имели собственную стоимость и были признаны всеми как ценные. Такой подход упрощал обмен и снижал потребность в введении фиатной валюты. Децентрализация власти. Во многих древних сообществах политическая и экономическая власть были децентрализированы и основывались на различных формах правления. Введение фиатной валюты. централизированным контролем требовало бы сильной центральной власти, что не всегда было возможно или желательно. Использование физических предметов в качестве денег имело глубокие культурные исторические корни в различных цивилизациях. Привычка использовать золото, серебро и другие предметы в обмене была закреплена в общественном сознании и устоях, и изменение этой практики требовало значительных изменив в менталитете и обычаях. В XX веке Появились новые технологии, коммуникационные средства и социально-экономические условия, которые создали благоприятную почву для введения и принятия таких непривязанных ни к чему фиатных валют. Если бы на земле не было золота или других редких и ценных материалов, вероятно, люди искали бы другие ресурсы или предметы, которые обладают особыми свойствами и могут быть использованы в качестве стандарта стоимости или средства обмена. Некоторые возможные альтернативы могли включать серебро, которое имеет сходные свойства с золотом, драгоценные камни, редкие металлы, нефть и энергию, ну и виртуальные валюты. В современной эпохи появилась концепция виртуальных валют, такие как криптовалюты. В Отсутствие физического материала, электронные системы, обмена могут стать основой для установления стандарта стоимости. Однако в реальности использование признания стандарта стоимости зависит от сложных экономических, исторических и социальных факторов. Криптовалюты как цифровые формы денег имеют корни в современных технологиях и концепциях. Однако давайте представим сценарии развития криптовалют от каменного века до будущего. Ну, в каменном веке не было цифровых технологий и понятие криптовалюты не существовало. Люди использовали бартерный обмен. и физические предметы, такие как камни, шкуры или животные, чтобы представить стоимость и совершить торговлю. В античности средние века в различных цивилизациях использовались разные формы денег, такие как монеты. В Китае довольно рано стали использоваться бумажные деньги. В этот период технология была ограничена, идея цифровой валюты не существовала. В древней истории были случаи, когда некоторые цивилизации пытались отвязаться от применения золотого стандарта. Например, в Римской империи в III веке нашей эры они столкнулись с экономическими трудностями и финансовыми проблемами. Власти решили сократить содержание золота в монетах и ввели дешевые металлы, такие как метисеребровое вращение. Это привело к инфляции и потере доверия к денежной системе Рима. Китайская династия Тан В восьмом девятом веках нашей эры им удалось временно отвязаться от золотого стандарта. Вместо золотых монет они использовали бумажные деньги, называемые ЧАО. Эта система была эффективной в упрощении торговых операций и стимулировании экономического развития. Во времена Византийской империи стандартные золотые монеты, такие как золотой солид, продолжали использоваться в качестве основной валюты, однако в разные периоды империи были сделаны попытки упростить торговлю и расширить денежное обращение путем введения новых монетных систем и различных материалов. В целом, хотя попытки отвязаться от золотого стандарта были примечательными, они не всегда были устойчивыми и долгосрочными. В истории долгого времени золото и другие ценные материалы оставались популярными формами денег, из-за их ценности и признания в обществе. До сих пор цена золота весьма высока. С развитием промышленности и технологий в XVIII-XIX веках возникли новые способы платежей, включая чеки, банковские переводы. Однако все они оставались централизованными, контролируемыми государственными банками. С появлением интернета в конце XX века начался период цифровой революции. В 2009 году был представлен биткоин – первая децентрализованная криптовалюта, основанная на технологии блокчейн. Блокчейн – это распределенный реестр, который позволяет надежно и безопасно записывать транзакции. Со временем появились новые криптовалюты, каждая со своими особенностями и технологиями. Некоторые из них предлагают улучшение анонимности, например, Модеро. Другие быстрые транзакции, например, Лайткоин. или смарт-контракты, например, эфириум. Криптовалюты также стали популярными среди инвесторов и трейдеров, создавая новые возможности рынка. В будущем криптовалюты могут стать более широко принятыми и интегрированными в нашу экономическую систему. Технологии блокчейн продолжают развиваться, что приводит к более эффективным и масштабируемым криптовалютам. Возможно, появятся новые решения для устранения проблем, связанных с энергопотреблением и экологическими аспектами майнинга. Это процесс как бы, выработки этих виртуальных э, валют с помощью э, компьютерных мощностей. Однако точное предсказание будущего криптовалюты сложно, так как она также зависит от изменений в регулировании, принятии обществом и технологическом развитии. В идеальном обществе стандарты, ценности и обмена могут быть основаны на других принципах. Вместо использования золота как средства обмена можно предложить, что в центре внимания будет стоять удовлетворение потребностей всех членов общества, по крайней мере базовых. Ресурсы и товары могут распределяться на основе потребностей и хорошо всем известного принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям». В таком обществе понятие стоимости и ценности может быть связано с полезностью, социальной пользой и вкладом каждого индивида в общее благо. Золото, как материал, не имеет непосредственной связи с удовлетворением потребностей людей, поэтому его значение может утратить важность в рамках такого идеального коммунистического общества. Однако стоит отметить, что идеальное общество является Теоретической концепции, ее практическая реализация сложна и подвержена различным интерпретациям. Разные версии идеального общества могут представлять разные подходы к стоимости обмену, и в конечном итоге их отношение к золоту или другим формам денег может быть разным. Криптовалюта очередное проявление идиотизма человечества, сколько ресурсов, энергии уходит на так называемый майнинг? Майнинг криптовалюты требует значительные ресурсы, включая энергию. Однако стоит отметить, что количество потребляемой энергии варьируется в зависимости от конкретной криптовалюты и метода майнинга. Некоторые криптовалюты, такие как биткоин, используют алгоритм, который требует вычислительной мощности для решения сложных математических задач. Это приводит к значительному потреблению электроэнергии. Оценить общее потребление энергии майнингом криптовалюты достаточно сложно, так как это зависит от многих факторов, включая общую вычислительную мощность сети и эффективность используемых устройств. В разных источниках приводятся разные оценки. Например, в 2021 году исследователи из университета Кембриджа опубликовали отчет, в котором указали, что годовое потребление энергии для майнинга биткоина составляет около 97 тераватт-часов. Однако стоит отметить, что эта оценка включает в себя не только энергию, потребляемую самими майнерами, но и другие составляющие, такие как охлаждение и освещение. Также следует учитывать, что с течением времени появляются новые технологии подходы к майнингу, которые могут быть более энергоэффективными. Некоторые криптовалюты, переходят на алгоритмы, которые требуют меньшего количества вычислительной мощности или используют альтернативные методы подтверждения транзакций. Философия криптовалют включает в себя несколько ключевых принципов. Криптовалюты, как правило, создаются на децентрализированных платформах. Это значит, что ни одно лицо или организация или государство не контролирует их полностью. Децентрализация позволяет участникам сети принимать коллективные решения без посредников, как в традиционных банках или финансовых учреждениях. Благодаря использованию технологии блокчейн все транзакции криптовалют обычно полностью открыты для проверки всеми участниками сети. Это создает абсолютную прозрачную систему, в которой каждый участник может отслеживать транзакции. Несмотря на прозрачность блокчейна, криптовалюты также могут обеспечивать анонимность и приватность. Например, биткоин-адреса не связаны напрямую с идентификационными данными пользователей. И некоторые криптовалюты, такие как Monero, активно работают над улучшением анонимности. Криптовалюты, как правило, используют систему, основанную на доверии, для проверки транзакций. Это означает, что транзакции могут быть выполнены и проверены с помощью криптографических механизмов, без необходимости доверять центральной организации. Криптовалюты используют криптографию для обеспечения безопасности транзакций и контроля созданных новых единиц. Всемирная открытая доступность. Криптовалюты доступны для всех с доступом к интернету, они не признают границ и предлагают мировой валютный обмен без необходимости обмена валют. В целом, философия криптовалют направлена на обеспечение финансовой свободы, устранение посредников, и возвращение контроля до дегаби пользователя